Антон Павлович Чехов Святая простота К отцу Саве Жизлову, престарелому настоятелю свято-Троицкой церкви в городе П. Нежданно-негаданно прикатил из Москвы сын его Александр. Известный московский адвокат, вдовы и одинокий старик, узрев свое единственное детище, которого он не видал лет двенадцать-пятнадцать, с тех самых пор, как проводил его в университет, побледнел, затрясся всем телом и окаменел. Радости и восторгом конца не было. Вечером, в день приезда, Отец и сын беседовали. Адвокат ел, пил, умилялся. «А у тебя здесь хорошо, мило!» — восторгался он, ерзая на стуле. «Уютно, тепло и пахнет чем-то таким ха -ха, патриархальным, ей-богу, хорошо!» Отец Саво. Заложив руки назад и, видимо, ломаясь перед старухой-кухаркой, что у него такой взрослый галантный сын, ходил около стола и старался в угоду гостю настроить себя на ученый лад. Э -э, — Такие-то, брат, э -э, факты, — говорил он, — вышло именно так, как я желал в сердце своем. «Ты и я оба по образованной части пошли. Ты вот в университете, а я в Киевской академии кончил, да? По одной стезе стало быть, понимаем друг друга. Только вот не знаю, как нынче в академиях. В мое время сильно на классицизм налегали и даже древний еврейский язык учили». «А теперь? Не знаю. А у тебя, батя, бедовая стерлить. Уже сыт, но еще съем. Ешь, ешь. Тебе нужно больше есть, потому что у тебя труд умственный, а не физический. Ты университант, головой работаешь, долго гостить будешь». — Я не гостить приехал, я, батя, к тебе случайно, на манер, деус экс-машина, бог от машины. Приехал сюда на гастроли, вашего бывшего городского голову защищать. Вероятно, знаешь, завтра у вас суд будет. — Экс. стало быть, ты по ученой части. Юриспрудент. — Да, я присяжный поверенный. — Так, помогай, Бог, а чин у тебя какой? — И богу не знаю, батя. — Спросить бы о жаловании, — подумал отец Сава. Но по-ихнему этот вопрос не скромный. Судя по одежде и в рассуждении золотых часов, должно полагать, больше тысячи получает старик и адвокат помолчали не знал я что у тебя стерлиди такие а то бы я к тебе в прошлом году приехал сказал сын в прошлом году я тут недалеко был в вашем губернском городе а смешные у вас тут города эм, э, именно смешные хоть плюнь согласился отец сава — Что поделаешь, далеко от умственных центров э, предрассудки не проникла еще цивилизация. — Не в том дело. Ты послушай, какой анекдот со мной вышел. Ха -ха. Захожу я в вашем губернском городе в театр, иду в кассу за билетом, а мне говорят, спектакля не будет, потому что еще ни одного билета не продано». А я и спрашиваю, э, как велик ваш полный сбор? Говорят, триста рублей. <говорят> Скажите, говорю, что поиграли. Я плачу триста. Заплатил от скухи триста рублей, а как стал глядеть на их раздирательную драму, так еще скучнее стало. <говорят> Отец Сава... Недоверчиво поглядел на сына, поглядел на кухарку и хихикнул в кулак. Вот варят-то, подумал он. Где же ты шуренько взял эти триста рублей? Спросил он робко. А как? Где взял? Из своего кармана, конечно. Сколько же ты, извини, за нескромный вопрос, жалования получаешь? У, как когда? В иной год тысяч тридцать заработаю, а в иной двадцати не наберется. Годы разные бывают. Вот врет-то. Вот врет. Подумал отец сава хохоча и любовно глядя на посоловевшее лицо сына. Брехлива молодость. о хо -хо -хо. хватило тридцать тысяч. Невероятно, Сашенька, сказал он. Извини, но тридцать тысяч за эти деньги два дома построить можно. Не веришь? Не то, что не верю, а так, как бы это э, э, выразиться? Ты уж больно того. Ну, ежели ты так много получаешь, то куда же деньги деваешь? Проживаю, батя. В столице, брат, кусается жизнь. Здесь нужно тысячу прожить, а там пять. — Лошадей держу, в карты играю, покучиваю, покучиваю иногда. — Это так. А ты бы копил? — Нельзя. Не такие у меня нервы, чтоб копить. Адвокат вздохнул. — Ничего с собой не поделаю. А В прошлом году купила себе на полянке дом за шестьдесят тысяч. Все-таки подмога к старости. — И что ж ты думаешь? Не прошло и двух месяцев после покупки, как пришлось заложить. Заложил и все денежки. Что-то в карты проиграл, остальное пропил. — вот врет-то! — взвизгнул старик. — Занятно врет. Не вру я, батя. Да, конечно можно дом проиграть или э, прокутить можно не то что дом но и земной шар пропить завтра я с вашего головы пять тысяч сдеру но чувствую что не довести мне их до москвы такая у меня планида не планида а планета поправил отец сава кашлянув и с достоинством поглядев на старуху кухарку Ээ, извини Шуренька, но я сомневаюсь в твоих словах за что же ты получаешь такие суммы за талант <губить> может тысячи три получаешь а чтоб 30 Тысяч, или, скажем, дома покупать. <свят> Извини, сомневаюсь. Но оставим эти пререкания. Теперь скажи мне, как у вас в Москве? Чай весело? Знакомых у тебя много? Очень много. Вся Москва меня знает. О-хо-хо-хо, вот врет то хо -хо -хо. Чудеса и чудеса, брат, ты рассказываешь... Долго еще в таком роде беседовали отец и сын. Адвокат рассказал еще про свою женитьбу с сорокатысячным приданым, описал свои поездки в Нижний, свой развод, который стоил ему десять тысяч. Старик слушал, всплескивал руками, хохотал. — Вот вред! <смех> не знал я, Шуренька, что ты такой мастер болясы точить. <смех> Это я тебе не в осуждение. Мне занят на тебя слушать. Говори, говори. Но однако я заболтался. Кончил адвокат, вставая из-за стола. Завтра разбирательство, а я еще дело не читал. «Прощай!» Проводив сына в свою спальню, отец сава предался восторгом. — Каков, а? Видала? — зашептал он кухарке. «То — То-то вот и есть университант, гуманный, эмансипе, а не устыдился старика посетить. Забыл отца и вдруг вспомнил, взял да и Вспомнил, дай подумал своего старого хрена, вспомню. О, хо, хо, хороший сын, добрый сын. И, и ты заметила, он со мной, как сровней, своего брата-ученого во мне видит. Понимает, стало быть. Жалко, диакона мы не позвали. Поглядел бы. Изливший свою душу перед старухой, Отец Сава на цыпочках подошел к своей спальной и заглянул в замочную скважину. Адвокат лежал на постели и, дымя сигарой, читал объемистую тетрадь. Возле него на столике стояла винная бутылка, которой раньше отец Сава не видел. «Э, э, «Я на минуточку. Поглядеть, удобно ли?» Забормотал старик, входя к сыну. — Удобно? Мягко. Да ты бы разделся. Адвокат промычал и нахмурился. Отец Савва сел у его ног и задумался. — Так, Сэм, — начал он после некоторого молчания. — Я все про твои разговоры думаю. С одной стороны, благодарю за то, что повеселил старика. С другой же стороны, как отец ей и образованный человек, не могу умолчать и воздержаться от замечания. Ты, я знаю, шутил за ужином, но ведь знаешь... Как вера, так и наука осудили ложь даже в шутку. Кашель у меня. Извини, но я как отец. Это у тебя откуда же вино? Это я с собой привез. Хочешь, вино хорошее? Восемь рублей бутылка. Восемь. Вот врет. Всплеснул руками отец Сава. Ха -ха -ха. Да за что тут восемь рублей платить? Ха -ха -ха -ха. Я тебе самого наилучшего вина за рубль куплю. Ха -ха -ха -ха -ха. Ну, маршируй, старче, ты мне мешаешь. Айда. Старик, хихикая и всплескивая руками, Вышел и тихо затворил за собою дверь. В полночь, прочитав правила и заказав старухе завтрашний обед, отец Сава еще раз заглянул в комнату сына. Сын продолжал читать, пить и дымить. «Спать пора. Раздевайся и, и туши свечку» сказал старик, внося в комнату сына запах ладана и свечной гарри. уже двенадцать часов. о, ты это вторую бутылку. ого, без вина нельзя, батя, не возбудишь себя, дело не сделаешь. Сава сел на кровать, помолчал и начал. «Такая, брат, история. Не знаю, буду ли жив, увижу ли тебя еще раз, а потому лучше, ежели сегодня преподам тебе завет мой. Видишь ли, за все время сорокалетнего служения моего скопил я тебе полторы тысячи денег. Когда умру, возьми их, но... Отец Сава торжественно высморкался и продолжал, но не транжирь их и храни. И прошу тебя, после моей смерти пошли, племяннице Вареньки, сто рублей. Если не пожалеешь, то и Зинаиде рублей двадцать пошли, они сироты. Ты им пошли все полторы тысячи, они мне не нужны, батя. Врешь. — CarnINO. Серьезно, все равно расторанжирю. — Ведь я их копил, <os har Kiri governor> — обиделся Сава, каждую копеечку для тебя складывал. — Изволь, под стекло я положу твои деньги, как знак родительской любви, но так они мне не нужны. — Полторы <ótimo> тысячи. — Ну, как знаешь, знал бы я, не хранил. — Не лелеял. Э, — Спи. Отец Сова перекрестил адвоката и вышел. Он был слегка обижен. Небрежное, безразличное отношение сына к его сорокалетним сбережениям его сконфузило, но чувство обиды и конфуза скоро прошло. Старика опять потянуло к сыну поболтать, поговорить по-ученому, вспомнить былое, но уже не хватило смелости обеспокоить занятого адвоката. Он ходил, ходил по темным комнатам, думал, думал и пошел в переднюю поглядеть на шубу сына. Не помни себя от родительского восторга, он охватил обеими руками шубу, И принялся обнимать ее, целовать, крестить. Словно это была не шуба, а сам сын университант. Спать он не мог. 1885